Сириус, имя которое выбрал для себя волшебный пес Кусь, в то время как его сотоварищ Грысь, слушайте гласарий Анаксимандр, получил от господина Мордью дар речи. Сириус был наделен мистической способностью посредством своей связи с холстом общаться с манипуляторами холста, животными, призраками и другими более или менее нематериальными созданиями так как некоторые из этих существ пребывают в сферах, где время не с такой точностью соотносится со временем, испытываемым в вещественной сфере. Ему также известно кое-что из прошлого и будущего. Его союз с говорящим псом Анаксимандром не случайен, ибо не имеет большого смысла создавать волшебного пса, обладающего способностями Сириуса, не имея возможности понимать то, что ему известно. Поскольку же Сириус может общаться с Анаксимандром, а тот с другими существами, то вместе они образуют весьма эффективную упряжку. Именно таким образом использовал их двоих господин, пока донесения Анаксимандра не начали соответствовать его желаниям относительно Мордью. В этот момент он отослал их от себя, возложив на них другую задачу, в первую очередь, связанную с развитием мальчика Натана Тривза, хотя господин и не счел нужным сообщить кому-либо из них об этом факте. Случайно или намеренно, но Сириус принес Натану свой обет службы, что может послужить, а может и не послужить господину.